Глава вторая. Угроза раскрытия, нехотя признал я. Никто не лезет в ядро личности на пробуждениях, покачал головой Волков. Дело не в этом, а в чем. Я получил двойной дар. Фискал напрягся. Это как? Сохранил хрономагические способности и активировал родовые. Поздравляю, адепт. «Я не адепт». «А кто?» — опешил следователь. «Мастер». У Волкова чуть пакетик из руки не выпал. «Седьмой ранг?» «Именно». «Не верю». Фискал забросил пакетики в приличных размеров керамические кружки. Нагнулся, пошарил в одном из выдвижных ящиков стола, выпрямился и протянул мне определитель. «Покажи». Я взял платиновый кругляш. Ободок по краю увеличил интенсивность свечения и, кажется, запульсировал. В окошечке предсказуемо высветилась семерка. «Только не говорите, что я уникален!» Фискал добрых полминуты пялился на определитель в моих руках. От размышлений следователя отвлек закипевший чайник. Разлив воду по кружкам, Волков тихо произнес Эмиссары демонстрируют широкий спектр возможностей. К примеру, дар может проснуться у простолюдина, до этого не обладавшего магическими задатками. Известны случаи, когда была утрачена родовая техника, а вместо нее появилось нечто новое. С людьми вроде тебя наш отдел еще не сталкивался. «Я польщен, не радуйся прежде времени». Волков присел на вращающееся офисное кресло и занялся уборкой срача на столе. Ты выделяешься и неизбежно привлечешь к себе внимание. Чье? Всех, Макс. Преподавателей, однокурсников, клановых лидеров, иностранной разведки, и номерян. Поверь, догадаться о твоем происхождении несложно. Рекомендации думать надо. Волков насупился. «Ты с сахаром или без?» «Без». «Вот и чудесно. У меня его нет». «Зачем предлагать?» «Из вежливости». Я уселся в глубокое кресло и получил из рук следователя горячую кружку. «Убийство за мнем», — начал рассуждать вслух канцелярист. «Прикроем грифами. Руководство школы посвящать в наши дела нельзя». поэтому засекретим все и надавим через свои каналы. Учти, ректор и его замы будут не в курсе того, что ты работаешь на отдел. Для них это будет выглядеть как необъяснимая хрень во время инициации, которой заинтересовались спецслужбы. «Они попытаются что-то пронюхать», — догадался я. «Непременно», — кивнул Тимофей Петрович. Ты должен помнить, что на территории школы никто из них не имеет права копаться в твоих мозгах. По закону все менталисты либо работают на правительство, либо имеют лицензию клана, либо действуют в интересах объекта исследований и с его непосредственного разрешения. Получается, тот тип превысил полномочия? Еще как превысил. Волков сделал глоток из своей кружки. Я последовал его примеру. И тут мы упираемся в плохую новость. Покойного звали Аластером Кроуном. Он из клана Монолит. Не слышал о таком. Конечно, это ведь не российский клан. Монолит транснациональная структура, созданная учениками основателя «У них есть связи во всех крупных державах, включая нашу». «Непостижимым образом Кроун был лично знаком с твоим стариком». «С папой?» «Да». «Его пригласили по просьбе Корсаковых, чтобы успешно провести жесткую инициацию наследника рода». «Смекаешь?» «У меня нет рычагов давления на монолит». Если они захотят организовать независимое расследование в России, то оно начнется без нашего ведома. Мне казалось, император контролирует, контролирует, перебил меня фискал. В этом даже не сомневайся. Просто есть международные договоренности. Мы же не варвары. Поэтому монолитовцы имеют полное право нанять частных детективов и сесть тебе на хвост. Морально настройся на такой поворот. И я сделал второй глоток. Чай оказался довольно вкусным, черным, ароматным. Меня никто не станет защищать. Волков закатил глаза. Ох уж мне эти пришельцы. Нифига не понимаете в здешней политике и госбезопасности. Так просветите меня, будьте любезны. Ты работаешь под прикрытием. При этом никто не должен знать о твоей связи с тайной канцелярией. Кому-то мы закрываем рот подпиской, кому-то прижимаем яйца иным способом. Если монолитовцы начнут на тебя охоту, мы устраним убийц, которых они пришлют. Если попытаются достать иным способом, где труп, задал я прямой вопрос. Нигде, — улыбнулся фискал, — и это хорошая новость. Я чуть не поперхнулся, как это нигде. Ну, фискал неопределенно повел рукой. Он был. Охранники магикума его не трогали. Сразу вызвали полицию. Тело отправилось на экспертизу, а потом я хмыкнул. И вы думаете, что отсутствие улик остановит клан? Поживем, увидим. А что с охранниками академии? На ты с ними. Тимофей Петрович сокрушенно покачал головой. Однако и здесь не все потеряно. Трупы исчезли, записи уличных камер стерты. Родственники поимеют щедрые компенсации от анонимных личностей. Администрация получит правдоподобные объяснения. «Хм», — заинтересовался я, — «введите в курс дела, Скажем, аномальный выброс энергии». Во время инициации что-то пошло наперекосяк. Ты испугался, невольно высвободил энергетический световой сгусток. Не стыкуется, качаю головой. У покойного висок пробит. «Скажите на милость», — Волков всплеснул руками. «Ужас-то какой! И это отражено в документах? Есть заключение медицинского эксперта?» Ловко похвалил я. — Так вот, — продолжил канцелярист, — выброс энергии частично поглотило защитное поле, которым администрация накрыла арену. Часть урона оказалась критичной, и сердце Кроуна не выдержало. Инфаркт. Ты испугался, побежал. Охранники за тобой. А дальше пропали. Так просто? Зачем усложнять? Взяли и пропали. Мало ли, что с ними приключилось. Тебя не догнать не сумели. Система видеонаблюдения дала сбой. По причине, надо полагать, высокоранговости участников погони. Расследование по линии Магикума мы проводить настоятельно не рекомендуем. Сшито белыми нитками. Ты не поверишь, Витя, сколько всего происходит в Империи». загадочного, страшного, а порой и вовсе выходящего за рамки, кое-что представляет собой государственную важность, и соваться в такие дела не надо, ибо чревато последствиями. Прокатывает? Всегда. Я вспомнил обнуление гражданских прав. При необходимости спецслужбы его императорского величества кого угодно разотрут в пыль. Волков поднялся, чтобы забрать у меня чайный пакетик. Мусорное ведро притаилось за письменным столом. «Ладно», — фискал вернулся на прежнее место, — «займемся твоими навыками. Проще всего будет выставить в качестве основного дара родовую способность Корсаковых, магию света. Развивай, применяй на турнирах, а про управление временем забудь». «Что?» — охренел я. «Притворись», — добавил следак. «Эту технику будешь прокачивать под нашим присмотром. Я уже нашел инструктора. Не забывай, что ректорат магикумов сполошится, если у них по территории будет хрономаг разгуливать и расправляться с каждым встречным. Придержи коней». «Да я и не против». Решение принималось в цейтноте, — понимающий кивнул «Волков». Не факт, что другой справился бы на твоем месте. А как надо было? Никак. Пошел бы к ректору с этим типом. Поговорил, сослался на нас. Ректора мы бы приструнили, а крон исчез бы, без лишнего шума. Или воспоминания ему малость подредактировали бы. Я тут много могу насочинять всяких «бы». Что случилось, то случилось. Ты ведь в прошлой жизни был наемным убийцей. Кибермансером не суть. Убийца, он и в Африке убийца. Намекаете на мою темную природу? Прямым текстом говорю, чего тут намекать? Прикладываюсь к горячей кружке. Напиток позволил согреться, но меня клонит в сон. Нервы, беготня, суета. Хорошо бы отдохнуть. «Резюмируем». Волков вдруг заспешил. «Сиди спокойно, не дергайся. Проблем со стороны ректората не жди. За Академией присмотрят наши ребята, за Монолитом тоже. Чуть позже пробьем тебе свободный доступ в Питер. Не только по выходным, а круглосуточно. Далее. На все вопросы отвечай уклончиво. Говори, что владеешь магией света». а время больше не умеешь останавливать. Это нормально после инициации. А как тренироваться? За пределами Академии. Что с семьей? Отца можешь посвятить в суть происходящего и безопасника вашего. Понял. Вот и чудненько. А теперь собирайся. Куда? Известно куда. В общагу. Мы тебе прямой портал проложим в обход официальных. «Чума! Это особая уличная магия. Ранг, напомнил я. Высоковато. Канцелярист забрал у меня опустевшую кружку. Но ничего не попишешь. В истории есть пара случаев, когда одаренный прыгал на шестую ступень. Будешь местной знаменитостью». Вахтер впустил меня без проблем. И его никак не смутило, что на дворе три часа ночи. Волков сдержал обещание, вызвонил штатного портальщика, и тот проложил врата с паркинга прямиком в академию. Сопровождать меня вызвался молчаливый тип, которого следователь называл Петей. Мы вышли в беспросветную Брянскую ночь. Петя сразу направился в административное здание, Мне же ничего не оставалось, как идти спать. Утро вечера мудренее. Правда, спать расхотелось. Общага полнилась звуками, самыми разнообразными. На третьем этаже стонала девушка. На пятом слышались голоса и громкий смех. Где-то наигрывала гитара. Похоже, народ празднует удачное приобщение к числу одаренных. Я, как вы догадались, решил прогуляться наверх пешком, чтобы прокачать мышцы и собраться с мыслями. Итак, студенты гуляют. Никто не препятствует народному веселью, и это мне на руку. Если кто и слышал о неприятностях, связанных со старой ареной, то не придал этому значения. У тех, кто выжил, великая радость, а кто не выжил... Их всего три процента. Добравшись до родного двенадцатого этажа, я понял, что переоценил возможности этого тела. Ноги Корсакова уже подкашиваются, из груди вырывается сдавленный хрип. Прислонившись к стене, я перевел дух, пошарил по карманам джинсов, добыл ключ-карту. Удивительно, но эта штуковина не треснула и даже не поцарапалась. а ведь я выпал из машины, был избит гвардейцами и вообще пережил не лучшую ночь в своей новой жизни. В блоке сравнительно тихо. Из соседней комнаты доносятся звуки музыки и шепчущие голоса. Я прокрался к двери, рассчитывая на благословенную тьму, но потолочный плафон врубился автоматически, среагировал на движение. В кресле спал неизвестный парень. На фоне окна вырисовывался контур, поставленный на пол бутылки. «Студенты!» Проникаю к себе, неслышно ступая по ламинату. Не хочется будить соседа и вступать с ним в бессмысленные диалоги. Зря старался. Саймон исчез. Возможно, это его гитара бренчит на нижних этажах». Обрадовавшись своему счастью, я крутанул выключатель, отрегулировал уровень освещения, быстро переоделся, забросил грязные шмотки в корзину с бельем и принял душ. Заодно осмотрел себя на предмет повреждений. Да уж, фискал свое дело знает. Ни синяков, ни переломов. Ссадины на локтях и коленях не в счет. Надо бы проверить телефон». Гаджет на столе, рядом с ноутбуком. Оба заряжаются. Часть вещей я так и не успел разобрать. Слишком быстро завертелись события. Стопки одежды валялись то тут, то там. Я активировал свой Белл и обнаружил в центре экрана конвертик с цифрой 4. Так, посмотрим. Первая смс-ка от папы. Он звонил в час ночи. Переживал по поводу инициации. Просил перезвонить утром, если есть возможность. Мама беспокоится. Хмыкнув, я решил отложить этот звонок. Серебров выяснит, что я жив и здоров. Не сейчас, так позже. Второе сообщение от Инны. Меня приятно удивило такое участие. Девушка спрашивала, как у нас дела с Саймоном. Написала, что она и Любочка живы. Подробности позже. Третье послание от службы безопасности Магикума. Там все предсказуемо. Мне предписывалось сдаться сотрудникам СБ, явиться в ректорат и дать объяснение. А вот четвертое письмо мне сбросили на почту в аккаунт сайта Академии. Стандартная рассылка с перечнем преподавателей и учебных дисциплин, расписанием первого дня учебы и дополнительными рекомендациями. Студентам советовали конспектировать лекции в тетрадках и блокнотах по возможности не использовать обычные гаджеты. До нашего сведения доводилось, что некоторые наставники очень сильны. Их ментальное поле может привести к поломке даже дорогих рунных планшетов. По этой же причине рекомендовалось отключать на занятиях телефоны и смарт-браслеты. Я перешел в личный кабинет. Для каждой кафедры было составлено отдельное расписание. Иногда под пересекались на общих лекциях и практикумах, как и следовало ожидать. Все было разбито на пары. Занятия начинались в 9 утра. Первой парой у нас шла новейшая история Российской империи. Дальше — теория восстановления и медитативная практика — ТВИМП. После этого меня подстерегали универсальные магические техники и занятия в ДОДЗЕО. Целых четыре пары, две из которых посвящены рукопашному бою, и знакомству с холодным оружием, две — огнестрелу. Последний пункт меня заинтересовал особенно сильно. Память предшественника подсказывает, что рунами усиливаются и стволы, так что их свойства должны отличаться от того, к чему я привык в прежнем мире. Ради интереса я пролистал перечень дисциплин для первого курса ВЭС, и знаете, там хватало всякого. К примеру, дистриктоведение для всего факультета обязательными считаются альтернативные диалекты русского языка, тактическое взаимодействие в отрядах сдерживания, восстановительные ауры, иностранные языки по выбору: турецкий, японский, китайский. А еще мне светят внешняя история, альтернативная культурология. Портальная экономика, основы магии, ксенология, теория призыва и базовая ментальная защита. Это еще не полный перечень всего, что магикум собирался вбить в мою несчастную голову. Что ж, завтра придется разгрызать гранит науки, а для этого надо бы поспать хоть пару часиков. Отложив телефон на тумбу, я забрался под одеяло и тут же вырубился. Меня поглотила беспросветная тьма, в которой не нашлось места ни Лизе, ни моим новым знакомым, ни даже комнате, созданной программерами из капизма. Пробудился я от того, что меня усиленно трясли и расталкивали. Эй, ляжи бока, поднимайся, занятие скоро. Что-то промычав, я отвернулся к стене и попробовал защитить левое ухо одеялом. «Опоздаем!» — голос принадлежал Саймону. «Я решил списать происходящее на выверты моего подсознания. Сейчас рокер уйдет, и наступит долгожданная тишина. Не заставляй меня прибегать к крайним мерам!» «Давай побрызгаем на него водой», — предложила неизвестная девушка. «Стоп! Девушка? Мы же одни живем». Я разлепил глаза, повернул лицо к раздражающим факторам и приподнялся на локте. За окном было светло. Через открытую секцию в комнату проникал свежий лесной воздух. Саймон набивал рюкзак общими тетрадями. Возле сдвинутой секции панорамного остекления я увидел второго персонажа утренней драмы девушка, причем весьма экзотического вида, худая в академической форме, черной юбке до колен, белой рубашке без рукавов и сером галстуке с симпатичным принтом. На стройных ногах гостья обнаружились кеды. Волосы собраны в два пучка. На губах черная помада. Все лицо в пирсинге. Пробита нижняя губа, нос и бровь в двух местах. Ну и еще ухо увешано гирляндой колец. Рубашку моя новая знакомая носила на выпуск. А еще неформалка курила гребаный айкос. Курила аккуратно, выпуская дым в распахнутое окно. «Полина», — представил нашу гостью Саймон, — «Мы встречаемся». «Уже?» — охренел я. «С сегодняшней ночи», — гордо заявила Полина. «Он клевый». Я оглядел своего друга с головы до ног. Саймон надел отглаженные брюки, голубую рубашку без рукавов, галстук и туфли. «А чего это вы без жилеток и пиджаков?» — спросил я. «Новости читать надо», — бросил Саймон через плечо. «Сегодня жарко». «Администрация разрешила». «В рассылке этого нет». «Есть». Полина шагнула в комнату, присела и убрала Айкос в боковой кармашек рюкзака, тоже фирменного, академического, с вездесущей эмблемой магикума. «Просто новости утром выложили». «Сейчас 8.20», — добавил Саймон. «Если не поторопишься, опоздаем на пары».